Вайонская катастрофа. Оползни и сходы снежных лавин в горах являются чаще всего следствием того или иного природного явления, землетрясения, извержения вулкана или всеобщего потепления. Но бывает и так, что их сход может спровоцировать техногенная деятельность человека, иногда даже обычное эхо. Например, во время Первой мировой войны Когда боевые действия происходили в Тирольских Альпах, из-за гула артиллерийских выстрелов сдвинулись мощные снежные пласты. Гигантские лавины в этих местах срывались и раньше, и люди, зная их коварный характер, стараются не шуметь, а, если возможно, то и избегать опасных мест. Но вот в 1963 году, невдалеке от Тирольских Альп, в долине реки Пьявы, окруженной скалистыми берегами и ставшей известной благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие», разыгралась настоящая трагедия. В верховьях этой бурной реки, к северу от Венеции, в 1960 году была построена мощнейшая плотина Вайонт высотой 265 метров. Ширина плотины достигала 20 метров. те годы она считалась одной из самых высоких в мире посмотреть ее приезжали многочисленные толпы шумных и любопытных туристов места там красивейшие а от воды дух захватывает плотину возводили с таким расчетом чтобы она выдержала не только напор воды но и землетрясение если такое случится перед строительством были проведены подробные геологические исследования в результате которых было признано что большой опасности оползней не существует. Сместиться могут только рыхлые отложения, а их объем невелик. Он не превысит 0,5 миллионов кубических метров, а это для плотины никакой опасности не представляет. В июле, когда водохранилище было заполнено водой, начавшееся ранее на склоне горы Монте-Тоц медленное смещение рыхлого материала ускорилось. 1 октября Люди заметили, что животные убегают со склона горы. Через неделю скорость смещения рыхлого материала возросла еще более, а 9 октября весь склон горы ополз на 30 сантиметров. Жители селения, расположенного около плотины, очень встревожились, а так как пошел еще и дождь, их опасения стали гораздо серьезнее. Однако никакого специального распоряжения об эвакуации не последовало. Поздним вечером 9 октября со стороны горы Монте-Тотс послышалась серия резких ударов, и весь склон ее обрушился. Не полмиллиона кубических метров камней, а целых 100 миллионов кубометров рухнуло в водохранилище со скоростью 100 км в час. Каменный поток перехлестнул через плотину и взметнулся на противоположный склон до высоты 130 метров. Поднявшаяся волна перелилась через плотину и упала с высоты четырехсот метров. Сначала она залила и опустошила селение Сан-Мартино, селение Касса под горой Монте-Бурго было уничтожено полностью. Дома, построенные выше того уровня, куда достигала волна, буквально были сдуты. Перелившаяся через плотину волна достигала высоты 165 метров, однако саму плотину она не повредила. 40 миллионов кубических метров воды хлынуло в долину реки Пьявы. Первым на ее пути оказался городок Лонгароне. Все дома в нем были уничтожены, и все его жители до единого человека погибли во время этой страшной трагедии. В безнадежном положении оказались жители и других населенных пунктов. Вода уничтожила один за другим селения Ривальту, Пираго, и Вилланову, и потребовалось ей для этого всего 15 минут. Разлившись в ширину, она оставила за собой развалины и трупы более двух тысяч погибших людей. Никого, кто видел бы эту катастрофу своими глазами, не осталось в живых, никто ее не пережил. Тела погибших находили потом за 80 километров от плотины. Водохранилище после этого бедствия оказалась наполовину заполненным рыхлым материалом, и плотина Вайонт оказалась непригодной для использования. Потом, конечно, некоторые специалисты по инженерной геологии сошлись на том, что место для плотины было выбрано неудачно, однако большинство продолжает утверждать, что данная катастрофа относится к числу непредсказуемых.